Глава 18 Хитрец. «Прошу минуту внимания!» Вошедший в зал трапезный в сопровождении пары служителей отец-настоятель храмовой школы, несмотря на худобу и небольшой рост, обладал весьма зычным голосом. Уже успевшие приступить к завтраку, ученики опустили ложки и руки с лепешками, чтобы дружно повернуться в сторону дверей. «Прошу всех поторопиться с едой!» Пробасил отец-настоятель, как только в трапезной воцарилась тишина. «Нашелся еще один смельчак, пожелавший себя испытать во славу единого. Через пятнадцать минут состоится прыжок. После завтрака разрешаю послушникам посмотреть на попытку пройти испытание. Начало занятий сдвигается на десять минут. Не опаздываем. Прошу отрядных служителей проследить». Глава школы закончил речь и быстрым шагом направился к своему месту на торце учительского стола. Пятнадцать минут — это куча времени. Спокойно успеваем и доесть, и дойти до обрыва, где на самом краю пятый день уже висит ненасытная воронка-убийца. Тем не менее ребята за всеми столами замахали ложками с удвоенной скоростью. Я и сам глотал кашу, как после голодухи, а лепешку и вовсе засунул в карман. Потом съем. «Интересно, кто в этот раз?» — пробубнил с набитым ртом Раст, соскочивший с лавки следом за мной. «Готов поспорить? Воевода больше не пустит дружинников!» А вот я спорить был не готов. Уже двое служивых, причем один из них даже был одаренным, сгинули в бездне. И скорее уже не воевода-дружина, а сам Ярл запретит своим воинам лезть в гору. Сейчас наверняка рисковать жизнью будет какой-нибудь очередной лихой охотник с раздутым до нельзя самомнением и с нехваткой мозгов. Этих на муне с избытком. Все лезут и лезут. А ведь уже после пятого, не вернувшегося из бездны героя, можно было бы понять, что за черной воронкой, рискнувшего туда сунуться в этот раз, ждет не просто сложное, а по-настоящему смертельно опасное испытание. «Это который по счету уже?» Догнал нас Микита. 14-й. Сообщил ведущий подсчет жертв Нары Леонард. Ну да. Первым был идиот из четвертого отряда годников, видно мнивший себя легендарным богатырем. Раз полез в Нару с одним только украденным и стира оружием. Этот скуда умный испугался, что его опередят. Или что еще тупее не пустят. Дубин не знал, что любая нора для хромовников приглашение сильным духом и телом пройти испытание от самого единого. Уговаривать тебя лезть в воронку не станут, но уж если ты принял такое решение, то тебя и соберут честь по чести и к самой норе проводят с почестями. Получение дара — самый важный шаг для решивших встать на путь воина. К счастью, среди всех учеников школы этот годник оказался единственным отважным дебилом, И в дальнейшем в воронку убийцу прыгали исключительно взрослые. Храм не стал делать тайны из появления черной нары на своей территории. В один только первый день к воротам школы явилось целых шестеро, отважившихся попробовать пройти испытание, и в сто раз больше желающих на это посмотреть. Первых служители принимались с распростертыми объятиями, вторых гнали в шею. У нас тут и так полно зрителей в который раз уже прерываем или отодвигаем занятия, чтобы проводить в последний путь очередного отчаянного храбреца. Впрочем, это я сейчас такой умный и все понимающий. А в первую ночь прокрался в нужник, чтобы впервые за время учебы поговорить с бесом. Хотел спросить, что он думает про идею самим в нору прыгнуть. Бес же у меня все умеет, все знает. Такой мастер во всем. Тысячи годов опыта за плечами, если верить его собственным сказкам. Бездна это же царство незверженного. Единый лишь открывает туда врата, ведущие к испытаниям. Неужели бес испугается отправиться на свою истинную родину? Брон вон прыгнул в ту бурую нору, не задумываясь. В черный точно дар ценный, не то что мое боловство. Но нет. Бес сказал, что это слишком большой риск при моих нынешних долях троероста роста и шестера не вернувшихся из бездны лучшие тому доказательства. Мол, оно того не стоит? И Брон тоже не придет пытать счастья к этой чересчур черной норе. И пока предсказание беса сбывается. Среди сгинувших за четыре дня смельчаков нашего одержимого старшины не было. Но это и неудивительно. Зачем Брону так рисковать, когда он уже получил такой замечательный дар? И вообще, только двое из всех, не сумевших пройти испытания, были уже одаренными. В основном как раз на лезут те, кто еще только мечтает о даре. Причем, кроме нескольких первых по-настоящему сильных охотников, в большинстве своем все погибшие не блистали прославившим их на весь мун мастерством либо дюжбольшим троеростом. «Чувствую, этот бедолага, кем бы он ни был, будет сегодня единственным прогуном», высказал свое мнение Лымарь, когда мы, выйдя из трапезы, собрались вокруг нашего отрядного служителя. «Дураки имеют свойство быстро заканчиваться», пожал Лео плечами. — Ты бы прыгнул, когда перед тобой больше дюжины человек из нары не вернулась. Я и в белую прыгал бы не раньше, чем по сотне долей по всей триаде м. Не все доли решают, — прищурился варщик. — В бездне голова нужна светлая. — Во всех светлых уже мудрая мысль сидит, что нехрен в эту дырку соваться, — пробурчал Раст. — Вон наши девчонки выходят. Можно топать к обрыву. Собрав всех, наш служитель Феокол повел отряд через школьный двор в сторону учебки, как мы называли большой дом, где проходили занятия, мудренно именуемые мастерами учебный корпус. Обратной стороной это здание смотрело на обрывистый морской берег, от невысокой оградки которого до стены учебки было не больше десятка шагов. Узкая полоса бесполезного, никому не интересного пространства, что всего пять дней назад девственно белела ни разу не чищенным за зиму снегом. Но теперь здесь все изменилось. Начавший как раз вовсю таять в первую весеннюю оттепель снег, вытоптан до серой каменистой земли. Кругом куча народа, который продолжает набиваться в теснину между обрывом и лишенной на первом этаже с этой стороны окон учебкой. А в центре, аккуратно невысокой в три локтя оградкой, чернеет куском ночи нора. Поближе к ней уже пробились отец старшие служители. За плотной толпой не выходит разглядеть смельчака, что явился причиной толкучки и нашего предстоящего опоздания на занятие к мастеру Бочи. «Дети единого», — раздалось из самой гущей толпы голосом отца-настоятеля. «Поприветствуем отважного воина, вознамерившегося пройти испытание. Пусть будет благосклонен создателька...» Хромовник на секунду замолк, а я, заметив придумку ребят из второго отряда, дёрнул за руку стоящего рядом Микиту. «Мик, посади на плечи. Ни к не вижу». «К Марону Лыкову!» Получив подсказ, закончил свою фразу отец-настоятель. «Храбрости, силы, удачи!» «Храбрости, силы, удачи!» Хором повторили собравшиеся проводить смельчака в последний путь. Почему-то я не сомневался, что путь в бездну окажется и для сегодняшнего героя последним. Никита, которому я уселся на плечи, поднялся, и теперь, наконец-то, мне стала видна небольшая, расчищенная от зрителей площадка перед норой, как стал виден и скидывающий себя лишнюю одежду мужик. — Чего они все раздеваются? — непонимающе промычал снизу кожевник. — В бездне вечное лето, — объяснил я. Зимняя одежь будет только мешать. «А, -а, а удивился Микки. Вон оно что. Тогда да. Тем временем оставшийся в одних штанах и без рукавки на голое тело мужик закинул на спину рюкзак, поднял с земли копье и повернулся к зрителям, словно ища поддержки. Какое-то у него лицо больно грустное. И ладно бы только грустное. Не видно на нем ни решимости, ни уверенности в себе. «До старости меньше года», — будто оправдываясь развел руки дядька. «Терять нечего. Не поминайте лихом». «Пошел я». Мужик отвернулся, сделал два шага к оградке, зачем-то потыкал воронку копьем, потом глубоко вздохнул и замер, по-видимому, собираясь силами. «Прыгай!» — вылетел из толпы звонкий выкрик по голосу я узнал ерленыша. Что же это, вполне похоже на него. Вот бы Вион сам сейчас прыгнул в чернеющую круглым пятном воронку. Так, чтобы раз и нет этой гадины. А еще лучше Якова первым пустить. Уж эту бы тварь я туда с удовольствием запихнул. Как же я его ненавижу. — Единый! — внезапно упал на колени мужик. — Пошли мне лабиринт! или хотя бы загадку. Я слаб». «Не тяни!» Это уже не Вион. Висевшая миг назад над толпой тишина зашуршала недовольными шепотками, загудела бурчанием, забубнила возмущенными голосами. И было непонятно, на кого обращен этот гнев. Но уродливого душой мудака, чтобы выпячивает в такой момент свою дерзость, или на застывшего в нерешительности у порога бездны бедолага. Видно же, что этот Марон не из великих охотников. Он и сам понимает, что ему конец в бездне. Наверное, сейчас решает, чего больше боится. Гибели за порогом или старости и позор, что ждут его здесь, поменяй, дядька, свое решение. Ну? Но... Я пошел. Еще раз, едва различимо за шумом толпы, повторил Марон, и внезапно с короткого разбега сиганул через оградку в черное жарло нары. Народ замер. Безмолвная тишина вмиг вернулась обратно. Секунда. Две. Три. «Да переродится сын Божий, Марон Лыков, могучим воином!» — провозгласил, подтверждая смерть очередного парагуна, отец-настоятель. «Он был храбрым мужем. Теперь прошу всех отправляться на занятия». «Если сегодня появятся еще желающие пройти испытание, мы оповестим вас». «Всех желающих нужно сюда пригонять заранее, чтобы видели, как прыгают их предшественники». Со злостью в голосе пробормотал Лео, как и я, забравшийся расту на плечи. «Спускай уже. Не на что здесь больше смотреть. Разве только на нору» тихо произнес лымарь, продолжающий завороженно пялиться на сожравшую еще одного человека воронку. «Какая же она жуткая!» «Пойдем!» — потянул за руку товарища, избавившийся от седака караст. «Насмотришься еще. Ей здесь долго висеть?» Но на на роя сегодняшний день для меня был изначально паршивым. Тот самый четвертый к которому мои синяки, полученные на предыдущем совместном с годниками занятий мастера Зодоса, успевали сойти, уступив место ожидающим меня новым. Сегодня я в очередной раз буду бит, то есть скорее избит, хотя, конечно же, уже не так сильно, как мне доставалось от Якова раньше. А ведь проклятый купчонок с каждым разом все злее и злее. Его бесит мое постепенно растущее мастерство». Если в конце осени у меня на его два десятка точных ударов получалось положить свои три, то сейчас наши схватки уже заканчиваются его дюжиной на мои шесть 7 а в прошлый раз так и все восемь засунул на тринадцать пропущенных. Яков злится и все чаще норовит достать меня подлым приемом, пока мастер не видит. А и видел бы, так эта продажная тварь ничего своему любимчику не сделает и даже не скажет. Хочет сударь Зимородов пнуть безродного сироту между ног? Да пожалуйста. Хотите, милейший, в шерстянку камень засунуть? Так кто против, засовывайте. Желаете плюнуть в противника? Ну так плюете. Любой каприз за ваши гроши, как говорит про всю это дерьмо Леонард. Не знаю, чьими молитвами я так долго держусь и до сих пор не прирезал во сне эту малолетнюю сволочь, но моя стойкость на грани. Две недели... Всего четыре, включая сегодняшний поединка с Купчонком, и моя пытка закончится. Осталось совсем чуть-чуть продержаться. Первым днем снегогоном мы выйдем отсюда, а Йоковы годники, оставшиеся до лета два месяца, продолжат торчать в стенах школы. Свобода близка. Даст единый. Имперский законник приедет на Мум с одним из первых весенних обозов, что вот-вот сменят сани на колесные повозки. Лед на море уже пошел трещинами. Скоро даже самые отчаянные торговцы побоятся переправляться через пролив по нему своим ходом, и из порта вновь выйдет паром. За оставшихся два месяца весны нам кровь износа надо убраться с Муна, и дело здесь теперь не только и не столько в броне. Я уверен, что младший Зимородов не успокоится, и выйдя из школы устроит мне сладкую жизнь. Сейчас, когда я узнал, что мать Айка расплачивается не просто за грехи вепря, а в первую очередь за свою собственную глупость. У меня нет сомнений, что прапрапрапрадед или кем там приходится Якову, глава богатейшего купеческого рода всего острова, прислушается к просьбе этого урода. И тогда отобранный трактир станет лишь началом травли. После нашего прошлого поединка Яков разозлился настолько, что не остается сомнений. Все им выдавленное в сердцах, промать Айка сквозь зубы, Неприятная, но чистейшая правда. Лина до вепря была подругой старшего Зимородова, того самого пра-пра-пра, главы рода. И не той подругой, с которой только разговоры разговаривают. Ушла она от него. Хотя Яков, конечно, другими словами сквозь зубы плевался. В общем, теперь мне понятно, откуда ноги той мести растут. Попал в западню я. И ту Лину вертихвостку не бросишь и подставились все из-за ейной красы, что мужикам сердце злобит. Хорошо хоть, что так и так собирались текать. Вот всего еще четыре раска отстаю с кулаками против этого гада. Как же хочется вызвать беса, чтобы тот начистил этому подлицу его мерзкую рожу. Только бес мне едва ли поможет. Наверняка гаду Яшке поддастся. Слишком уж он боится того беса, что в броне сидит. Испугается выдать себя. Этот... Ло, чересчур осторожный. Если бы не знал, что откажет, уже давно бы спустил на урода. Когда еще те слухи добро надойдут? А проклятый купчонок в любом случае меня постарается со света изжить. Так хоть мордой бы его в дерьмо макнул напоследок. «Да не кручинься ты так!» Выдергивая меня из раздумий, легла мне на плечо тяжелая лапа Раста. «Отохотишься сезон с Броном, отъешься бабами на будущую зиму...» Намнешь санному купчонку бока. Старшина ваш единым отмеченный. С одного похода такую добычу взять это тебе не хухры-мухры. Яшки столько никто не отсыпет. Как в двенадцать наименины откормили до сотен, так теперь лишь в 16 удвоит. У них в роду так принято. Мне Захарас второго отряда по секрету поведал. Он парень серьезный, не стал бы брехать. А походишь со мной к мастеру Брейку, так не просто побьешь Зимородова а с запасом побьешь. Присоединился к подбодриванию меня Лео. У тебя же талант. Вон за зиму всего как прибавил. Не верится даже, что когда-то тебя побеждал. А ведь было. Так-то все правильно, говорят мои друзья. Только им мои истинные беды неведомы. Они думают, что я Яшку во что бы то ни стало побить себе целью поставил, потому и кручинюсь, что не выходит никак. Мол, всю зиму в пару с ним становлюсь из упрямства едино. Отговаривать даже поначалу пытались. Ведь вся школа смеется над глупым безродышем, что раз за разом люлей получает, а все приходит и приходит за новыми. Одному Зимородову правда известно, только он никому не расскажет. Для того и затеял все это, чтобы посмешище из меня сделать. Даже успехи мои, что растут от недели к неделе, умудряются против меня обернуть. То не я ведь с его слов дерусь лучше. А ему у меня лупцевать стало скучно. Мол, со мной развлекается чисто, а на полную силу в другие дни поединки проводит, когда сходится с противниками из второго отряда или с тем же Вионом. Ярлёныша, кстати, Яшка, как в основном побеждал, так и сейчас побеждает. По-прежнему лучшим бойцом на все четыре младших отряда слывёт. «Хитрый гад. Ненавижу урода. Постараюсь сейчас ему нос хоть разбить. Получилось раз как-то. Он. Идут уже годники». Скоро схлестнемся с паскудой. «У тебя кровь под носом? Держи платок!» Сочувствие в голосе Виона фальшивее некуда. Да он и не скрывает, что это издевка. Глаза ярленыша горят огоньком. «Ерунда!» — отмахивается Яков и утирается тыльной стороной ладони. «Там и действительно пара капель всего». Но это все равно кровь и от того мое поражение, что сегодня и так неразгромной, для меня ощущается едва ли не победой. — Совсем вы, сударь Замородов, расслабились? Двенадцать против восьми? — цукает языком ярленыш. — Такая себе победа. Так глядишь до ухода в сезон и вообще тебя сделает. — Кто? — Безродыш? — окидывает меня презрительным взглядом Яшка. «Давай забьемся об заклад. На золото. Пять к одному. Слабо!» «Ха-ха-ха!» — -ха, натянута хохочет Вион. «И все-то вы, сударь-купец своей мошной, кичитесь. Откуда в казне нынче лишние гроши? Отец с дедом меня не поймут, если я начну вот так вот спускать золото». И снова победа в словесном поединке за Яшкой. Они постоянно с Вионом друг друга шпыняют вот так. Ярленыш выпячивает свою родовитость, Купченок богатства. Для Зимородова говорят и десяток золотых ерунда. А вот Виону даже пару спустить в глупом споре. Ощутимые траты. Стой! Еженьки! Я, кажется, придумал, как поквитаться с мудним яшкой за все. И не просто поквитаться, а с выгодой. Если Вион поведется. А он должен клюнуть. Просто обязан. Для него же это такой шанс уронить противника лицом в грязь но мне терять в любом случае нечего. Так и так, Зимородов мой враг, а Ярмолова пусть не в друзья запишу, если выгорит, но расположение племеша Ярла заслужу точно. Решение принято. Осталось закинуть наживку. Поединки, что после того первого раза проходят по несколько одновременно на разбитой на участке дощатой арене, уже завершились, и народ потянулся к лавкам, переодеваться. Зимородов с Вионом уже разошлись. Яшка удрал вперед, Ермолов, задержавшийся, чтобы перекинуться парой слов с мастером Зодосом наоборот, подотстал. «Сейчас или никогда?» «Нагибаюсь, якобы поправить сползшую с ноги чуню. Жду, пока Вион поравняется со мной. Пора!» Поднимаюсь с колена и, не поворачивая к Ерленушу головы, быстро, но тихо так, чтобы только он слышал. «Милсдарь, я могу побить Якова. Это не шутка». «Вот и все». Слова сказаны. Теперь либо Ермолов рассмеется мне в лицо и бросится догонять Зимородова, чтобы вместе поржать над обнаглевшим безродышем, либо... В полночь за трапезной. Не удивишь меня, пожалеешь. Сработало. Мы с годниками живем в одном здании, но связывающий два крыла коридор находится всю ночь под присмотром дежурного служителя, что сидит возле лестницы в самой середке. Это с кем-нибудь из своих мы при желании можем пошушукаться в том же нужнике, коих тоже два на этаж. Один с нашей стороны, другой с ихней. А с учениками из другого отряда все секретные дела, тайный-то разговор или мена, к примеру, только ночью на улице. Благо выбраться через окно и потом обратно по кладке залезть не проблема. Ребята не раз уже так делали. Одно время раз, даже с девахой одной из четвертого отряда зачастил удирать, среди ночи втихаря обжиматься потом, правда, поймали их, и любовь обернулась вечерней работой на кухне для девки и босой беготнёй для охотника. А окна у нас и в том же нужнике даже есть. Своих, чтобы не разбудить ненароком, можно прямо оттуда спускаться. Мои все давно уж уснули, а я лежу, маюсь, продумываю предстоящий разговор. Вион сказал «в полночь», но имел в виду сразу после полуночи. У меня часов нет, как я ему определю эту полночь. Тут только щелчка толстой стрелки дождаться, что прыгает по кругу раз в час на башенном циферблате. Там звук такой, что даже сквозь закрытые окна услышишь. 23 уже давно щелкнуло. Я одетый под одеялом лежу. Уже скоро. Щелк. Едва слышно, и разбудить таким звуком никак, но если ждешь, не пропустишь. Тихонько встаю. На носочках к двери и шмык в коридор. Теперь к нужнику. Темно, пусто. Осторожно открываю окно, прислушиваюсь. Все спокойно. Можно спускаться. Но. не безродыши, не тем более куни безродный уже, знак хороший. Ваш сегодняшний разговор с Яковом. Про заклад и про золото. Я легко его могу побить, милздарь. Поддаваться приходится. Да, полнится неверием голос Виона. Объяснись. Угрожает семье с того первого дня, от того и бьюсь с ним от раза к разу, и даю себя бить потому же. Семье? Ты ж сирота. Больше дюжины младших сирот со мной из деревни ушли. Потар знает. Харвашняша, это уже даже для него низко. Но сочувствия в голосе, как и возмущения, нет. Вион просто крутит в голове варианты, как можно ткнуть Зимородова при нужде этим знаниям. «Я хозяин леса брал с вепрем. Вы слышали про такого охотника, Мелздарь?» «Всякий слышал. Ты хочешь этим сказать, что сильнее, чем кажешься? И то, что у меня есть золото». «Ммм, так вот оно что». «Ну, наконец-то он понял, чего я хочу». Яков мою ставку не примет, а если и примет, не станет расплачиваться. Нужно, чтобы поспорили вы, милсдарь. Тем более, что все слышали, как он сам предлагал. И сколько поставить? А сколько у него можно забрать? Родич ярло задумался. Больше десятка едва ли достанет, без того, чтобы не рассказать все отцу. А старших втягивать в это не надо. Пусть будет десяток. То есть мне оставить два золотых. А если ты проиграешь? Я отдам вам свои, но этого не будет. <фух> Какая уверенность. Ты же понимаешь, что на кону будут не просто деньги. Мне плевать на два золотых, но это приличная сумма. Проиграть столько — позор. А сравним ли этот позор с тем позором, что упадет на проигравшего целый десяток? И не просто проигравшего деньги уступившего в поединке безродной деревенщине. Тут ему нечем крыть. Темнота не дает разглядеть блеск в глазах Виона, но уверен, что он там есть. Небось, представил себе сейчас красную от гнева и стыда рожу Яшки. Соблазн слишком велик. «Хорошо. В следующий раз я подначу его», — сдается Ерленыш. «Только деньги с тебя. Ты рискуешь золотом, я своей репутацией. По рукам?» — По рукам. Только и выиграешь пополам. — Хорошо. Но только попробуй меня подставить. Проиграешь в поединке с Гною. — Вот молодец. Теми самыми словами закончил, что мне так нужны. Теперь без деваться некуда. Если Яшке поддаться, получим во враги благородного. Припер я лог стенке. Все выгорит. И снова четвертый день топаем на занятия мастера Зодоса. Сегодня я за все поквитаюсь с уродом. Так и чешутся руки врезать по этой самоуверенной роже. Пусть даже и не я буду бить, но еще больше хочется увидеть его лицо в миг, когда Зимородов поймет, что проиграл в поединке и в споре. Дурацкая улыбка так и кривит мои губы. Прочь ее. надо следить за собой. Не дай единой спугну или яшку или виона. Хотя ярленыш позавчера на нашем совместном занятии по мечному бою кивнул мне одними глазами, мол, все, а в силе. Этот передумает вряд ли. Да и купчонок едва ли сорвется с крючка. С чего б ему испугаться меня? Я, конечно, расту в мастерстве и сил, бес мне трошки прибавил за зиму. Но на честную победу над Яшкой замахиваться мне пока рано, и он это знает. Ага, сегодня мы пришли раньше них». Переодеваемся неспешно. И вот только годники показались. Сделал вид, что подвязываю опустившиеся ухо на шапке. А сижу я специально поближе к коробу с шерстянками, мимо меня не пройти, не заметив. Нужно дать Виону шанс подцепить Зимородова еще до начала занятия. «О, дружок твой! Смотри, Рожа, какая злющая! Ты с ним давай поосторожнее сегодня, а то, глядишь, и правда побьет» а ярлёныш хитрец, со мной в пору тягаться, правильные слова подбирает. «Если так в него веришь, предложение про заклад в силе», — одаривает меня презрительным взглядом Яшка. «Или хочешь, уступлю его сегодня тебе. Покажешь, как надо». Я против милсдарь Виона не выйду. Бурчу я, делая вид, что обижен. Мол, говорят про меня как про вещь, а у меня гордость есть. «Ха, слыхал». «Наш верный подданный, в отличие от тебя, злодей, не желает поднимать на господина руку!» — хохочет Вион. «Такую преданность династии необходимо поощрять. Давай развлечемся. Готов сделать ставку на безродную кунь». Началось. Все, кто был рядом и слышал, что наши, что годники, мгновенно оживились. Охи-ахи, смешки, шепотки. Лица светятся предвкушением». А мастера поблизости как раз нет, можно и про ставки говорить смело. «Ставки только золотом принимаю», — улыбается Зимородов. У Купченка ни капли сомнений, что Вион испугается. Наоборот, рад, что соперник про его предложение вспомнил. Уже предвкушает отказ. «Это если я сейчас, скажем, пару золотых поставлю. Ты мне десять отдашь», — задумчиво прищуривается Ерленыш. Ты же вроде про пять к одному, — говорил. Народ замер. Даже для богатеев-изгодников это огромные деньги. Интересно, занятия начинаются. С замиранием сердца все ждут, что же Яков ответит. Это вот не шутки уже. — Я от своих слов никогда не отказываюсь, — гордо вскидывает нос зимородов. — И от пары дармовых золотых тем более грех отказываться. Давай, ставь! «Повеселим, народ?» «Все, попался». «И поставлю?» Протягивает Вион вперед руку. «Принимаю», сжимает в своей ладонь ярленыша Яшка. «Ну-ка, Патя, разбей». Вот и все. Трясущийся от испуга Потар на дрожащих ногах подскакивает верной собачкой к хозяину и закрепляет спор, разбивая их руки. «Свершилось!» «Будь готов, бес. Скоро твой выход. Ты знаешь, что делать».